Несколько посетителей встали, потребовав свои пальто и шляпы. Только мистер Гаррис и Донна Изабелла остались на месте. Мистер Гаррис подпирал голову руками. Донна Изабелла оживленно осматривалась, улыбаясь теперь каждому, у кого встречал ее взгляд. Блестело серебро, шуршало платье. Она, казалось, была довольна в мешательством полиции. «Схватите их!» — потребовал мистер Ундервуд. Горольд, начала миссис Андервуд. Произошла ужасная ошибка. Я не та женщина, какой ты меня считаешь. Конечно, мадам, конечно. Я имею в виду, что не повинна в грехах, в которых ты обвиняешь меня, дорогой. А! инспектор Шпрингер и его люди, соблюдая осторожность, начали пробираться несколько настороженно к маленькой группке в другом конце ресторана. Суровый Гэрольд Андервуд замыкал их шествие с тыла. Мистер Гарис пытался вернуть расположение Донны Изабеллы. У меня нет ничего общего с этими людьми, Изабелла. Ну и что? Я хочу познакомиться с ними поближе, манерно сказала она. Представь их, пожалуйста, Фрэнк. В тот момент, когда материализовался оркестр латов, многие из официантов уже покинули зал вместе с последними посетителями. Капитан Маберс с инструментом на готове ошеломленно огляделся. Зрачки его единственного глаза начали медленно фокусироваться. Феркетт. рехкнул он воинственно, но ни к кому конкретно не обращаюсь. Круф-руди. Инспектор Спрингер застыл посреди зала и задумчиво уставился на семерых маленьких пришельцев. С видом человека, находящегося на пороге открытия глубочайшей истины, он пробормотал: "Аа. Смарк фруп глекс мибиксню". доложил один из членов экипажа капитану Мэберсу и угрожающе нацелил свой инструмент на ноги инспектора Спрингера. На очевидно они столкнулись с той же проблемой, что и Джеррик, обнаружив, что их оружие не могло работать в таких условиях. Три зрачка лата тревожно сошлись, а затем разбежались в разные стороны. Он пробормотал что-то себе под нос, повернувшись спиной к инспектору Спрингеру, уши его повисли. «Остатки твоей анархической банды, а?» — язвительно спросил инспектор Спрингер. «Но у этих еще более отчаянный вид, чем у предыдущих. Что за линго?» «Какой-то диалект русского!» «Это латы», — дружелюбно объяснил Джерик. «Их, должно быть, захватило полем, которое установила няня. Обыкновенный парадокс. Они — космические путешественники». вернулся он к миссис Андервуд из моего собственного времени. Кто из вас говорит по-английски? строго спросил инспектор Спрингер капитана Мэберса. "Хавти ярд", хрыхорёлс капитан. "Но «Ну, не бузи, бандиуга", предупредил полицейский. "Знаю я вашего брата". Один из его людей показал на полосатые фланелевые костюмы латов и предположил, что они должны были убежали из тюрьмы. несмотря на то, что костюмы больше напоминали пижамы. Это не повседневная одежда, сказал Джэрик. Няня дала им такие, когда о вас никто не спрашивает, сер, если хотите знать, перебил его инспектор Спрингер высокомерно. Мы запишем ваши показания позже. Офицер, вы должны арестовать этих распутников. настаивал обманутый Гарольд Ундервуд, все еще трясясь от ярости. Он показывал на свою жену и Джерика. Удивительно, размышляла вслух миссис Ундервуд, как можно прожить с человеком столь долгое время, не предполагая высоты страсти, до которой он способен подняться. Инспектор Спрингер протянул руку к капитану Маберсу. Луковицеобразный нос лад, оказалось, запульсировал от ярости. Капитан Маберс поднял голову вверх и засверкал глазами на инспектора Спрингера. Полицейский попытался положить руку на плечо отважного космического флебустиера, но резко отдернул ее назад. «У-у-у!» — завыл он, баюкая поврежденную конечность. «Маленький мерзавец укусил меня!»